По дороге обратно к арт-училищу заехали на выездную заправку, к посту. Пересчитав по головам и чисто для приличия глянув мои документы, сидевший в откинутого заднего борта Урала сержант вытолкал нам зеленый деревянный ящик, ППШ со склада длительного хранения. Как раз четыре штуки в ящике. Раскрыл ящик поменьше, с небольшими пачками патронов, в промасленном картоне. Но тут подошел наш прапорщик Паков, Сказал ему что-то негромко, и сержант ящик закрыл, взялся за соседней. Я затаил дыхание, чтобы не спугнуть, и действительно, нам достался целый ящик 7,62х25, лучшего противозомбиного патрона. И дырокол отличный, и по ушам не так бьет, как в трое более мощный автоматный. А если мутант попадется? ППШ та еще поливалка. Вместе с ящиком 5.45 на 39, уже лежавшим в броненосце, припасов у нас утроилось. Не зря прокатились, совсем не зря. Вот только информация об этих чертовых боксерах покоя не давала. Броневик наш не так просто пробить, тем более, что заготовки для более надежных решеток я уже присмотрел. А вот Ольга где-то по этим улицам катается на вообще незащищенной машине. А боксера отец с сыном задавили грузовиком как раз на Марата. Это рядом совсем с ее домом. «Поедем до Кировского, доедем», — предложил я, попрощавшись с исследователями у приоткрытых ворот Артухи и выгрузив увесистый чемодан с взятыми с трупообразцами. «Ну, как хочешь. Нам так и так за спецодеждой а там магазин есть, хоть и частный сектор, но небольшой, и магазин на углу. А два других, какие я знаю, со всех сторон одноэтажка». «Саш, не пора еще мамину тайну рассказывать?» «Не знаю. До вечера вроде. Когда она тебе велела не говорить, боксеры-мутанты по улицам еще не бегали. Так что колись давай», — подключилась Машка. «Она за крылом поехала». «Каким еще крылом?» «Ну, за парапланом». «Зачем сейчас параплан?» — удивилась Машка. «Не скажи. Особенно если крыло с моторчиком. Только где ж его взять? Идея воздушной разведки меня уже посещала». Особенно, когда над головой периодически зримое напоминание жужжит. Ну ей рассказали, где. И как раз с моторчиком, в Мясного. Там гараж такой двухэтажный, почти как дом. А чего хозяин его сам не взял? Хозяин умер зимой еще, а зимой мало кто летает, так что крыло должно так у него в гараже и лежать. И мотор там же. А чего она нам не сказала? Вместе бы доехали и взяли, безопасных подвигов. «Чего-чего?» — передразнила Иринка. «Чего ты, мертвяков, всегда сам один перебить пытаешься? Фиг, когда помощи попросишь». «Фамильная это у вас. То она сама добыла, чего ни у кого нет. А то вроде как мы добыли. А она что, просто рядом стояла?» «Да, об этом я не подумал, анхуман хренов Вечно у меня по части психологии дыра, особенно женской. А что она там два дня делать собралась? Одним днем всяко лучше». А еще в Щекино к деду, он же там остался, когда машину разбил. Да, я, между прочим, не дурак, я кретин, как тот попугай. Но с другой стороны, не мы броневик, встречи с мутантом в тельняшке могла и иначе совсем закончиться. И не мы сразу запчасти и оружие, с чем бы остались. Любое дело сейчас неотложное, и все сразу не сделаешь. Но куда нам сейчас ехать-то, таким подготовленным? На Кировский или наоборот в Щекино, да, как оказывается, без мобильных плохо. Привыкли, не замечали, а я так и вовсе злился на вечную не вовремя орущую трубу. Но что делать, не работают они. Сеть видят, а связи фиг вам. Придется, как рыцарей горохи, сорок тысяч одних курьеров. — Саш, а где в мясного тот гараж, ты знаешь? Методом половинного деления до или после гаража. — Нет, где-то за авторынком. А где он там? — Ну, авторынок найти не проблема. А там что? — Номер она не называла? — Нет. — Ладно, если гараж вскрыт, если он вскрыт, а не ключами, и если он один вскрыт... — Не, не катит. Возвращаемся к первому плану. За доспехами в спецодежду. Двинулись по проспекту вниз. За пределами простреливаемой из легкого оружия от арт зоны... вновь стали попадаться мертвяки сначала по одному они же напротив городского рынка пришлось расталкивать бампером мутантов не попадалось и на том спасибо в кремле тоже велись какие то работы стены укреплять здесь не требовалось возились внутри под одоевской башней сверкала электросварка ворота переделывали видимо территорию кремля присоединили к старому тозу а может и с новым тмз объединили Там и надо два забора построить метров по сто. Но нам туда не надо, нам направо. После поворота не немертвая толпа стала еще гуще. Здесь живых-то столько не было в базарный день. Хотя нет, живых было больше, но они компактно жались по рядам, а беспокойники разбрелись как попало. Не так густо, как у тюрьмы, но пришлось снизить передачу и добавить газу, продавливаясь через толпу, как через кусты. Стараюсь не отводить глаз, встретившись с неподвижным взглядом притиснутого к бамперу зомби, тощего кавказца в кожаном плаще. Получается плохо, через полминуты я не выдерживаю и выворачиваю руль. Изменившийся поток сдвигает плащеносного влево, и он пропадает за бортом. Ненадолго, на то же место прилипает другой мертвяк, распухшая толще, чем при жизни была старая цыганка. Растрепанные седые косы, перемазанные в грязи и крови, Мотаются по капоту. Мать, надо к бамперу какой-то форштевень добавить, что ли, чтобы не висли они здесь, раздавались по сторонам. Знал бы, как противно тут, поехали бы по восточному объезду. Там район малонаселенный, такой мясни быть не должно. Но сейчас поздняк уже метаться, ломим дальше. Благо дури в машине хватает. На заднем сиденье оживленно возится клацают железяки. Молодежь собирает новые автоматы. Не пальнули бы. Впрочем, ученые уже совсем с дуру не пальнут. Да и НСД прямо в ящике лежит. Рэд, детишки, этот хренов мануал. За поворотом где-то в районе моста стреляют. Одиночными, но часто. Видимо, там это море нежити упирается в кордон. Как бы нас не зацепили. Но попытка связаться не проходит. Нет у них в нашем формате рации. Или не до того. Стреляют. Останавливаться, однако, тоже нельзя. Некоторые беспокойники нас чуют. А может, просто сообразительные, пытаются лезть на броню. Сдвижущиеся машины их сносит толпой остальных, тупых зомби. А если встанем, хрен их знает, сколько их тут, и как машина стерпит дополнительный груз. Крыша-то у нас не укреплена. Неприятная ситуация, и не покричишь, разве что возле цирка свернуть все же на восточный объезд. Там не так уж далеко, но сплошной частный сектор. Но да ведь не хуже, чем здесь». Здесь, помимо частного сектора, еще рынок и просто людное место, а там, ну, домики, половина развалившихся. Сколько в них народу жило? Даже если все перекинулись и вылезли, чтобы нам проезд закрыть, им нужно в одно место сойтись. А нафига нам ну мертвякам? Поедем через Восточный. Зачем? Стреляют здесь. Так не в нас же. Пуля, она известная дура. Пока сообразят, что тут не одни мертвяки, хрен его знает, сколько они распальнут. Ну давай, хотя можно и нам пострелять, чтобы услышали и заранее догадались. Не факт, что там проезд оставили, если в этой части такой зомбятник, могли и сплошную стену устроить, хотя бы автобусов натащить поперек моста. Опять за всех думаешь? Может, попробуем все же? Попробуем, ладно. Через несколько минут броненосец протолкался за поворот. Впереди, насколько хватало улицы, сплошная толпа. Беспокойники явно стремятся за реку. Нет, нам туда точно не надо. Как настоящий броненосец плавучий, описываем циркуляцию. Не снижая хода, улица широкая, а ПДД больше не действуют Вот она, главная гаевня, сияет на закатном солнце пластиковыми окнами. И ни одной живой души, только мертвые. Ковыляем дальше, иногда переваливаясь через упавших. Жутко здесь. Если сломаемся, так и сидеть нам в своей консервной банке, ждать погоды в мертвом море. Прилетит ли волшебник в зеленом кукурузнике? И пришлет ли доброго зеленого крокодила на больших колесах с толстым пулеметом? Очень ведь может быть, что и не пришлет. Давай, железяка, ползи, вывози. Выедем, поменяю масло и вообще полный техосмотр. А то схватили незнакомую машину, подлотали разбитые нос и давай кататься». Умные люди так не делают. Вообще не делают так, на одной машине всей толпой. Срочно вторую надо искать, можно даже не до привод, только поздоровее. Спереди щит, как у паровоза приделать, чтобы под мосты не набилась мертвичины. Грузовичок небольшой, и лучше с краном, чтобы мародерить удобнее. Ладно, увидим, где подходящий, обиходим. А пока нам бы отсюда выбраться без проблем». Выбрались успешно. Стоило отъехать от рынка, беспокойников заметно убыло. А к пряничной фабрике подъехали уже почти нормально. Дальше район удерживали живые. На улицу выволокли сдвоенный трамвай, и чем только тащили, линия отсюда через квартал. А он тяжеленный, поезд все же хоть и маленький. Дополнили баррикаду проплистом от построенных тут когда-то к приезду Патриарха красивых соборов и полностью закрыли проход. Несколько мертвяков бродили у трамвая, тыкались в окна, но ни разбить, ни обойти вокруг не догадывались. Догадавшиеся лежали редкими кучками аллеи. В чердачном окне двухэтажного здания фабрики сидели полувоенного вида мужики с винтовками. Один с СВД, ну или тигром, их вблизи-то не сразу разлежишь. А что у другого, я не разобрал, так оно было оббешено разными прибамбасами. Не солдаты явно, охотники или партизаны вроде нас. Мужик с СВД показал рукой полукруг. Ага, объезд через соседнюю улицу. Ну, поедем там, тут они хорошо укрепились. Вот только какое-то беспокойство у меня появилось. То ли мужики не такие, то ли баррикада. А за баррикадой тишина и никого. Где военные стоят, за оградой везде что-то делают, обустраиваются, укрепляются. А тут ни души, только сторожа на стене. Или паранойя. Пока думал, уже обогнул фабрику, от которой до сих пор пахнет ванилью и прочими вкусностями. И вот уже следующая загородка, тоже из трамваев. Депо у них здесь. Проезд в ворота-депо открыт. Чем городить ворота заново или двигать туда-сюда по рельсам трамвай, использовали готовые. А за воротами еще загородка, и туда заезжать предлагается. Заезжать? Или все же ну его нафиг? Да что же мне не нравится-то? Радоваться надо, люди живут, организовались, от мертвяков загородились. Что не так? Над воротами на крыше какого-то внутреннего строения еще мужик с двустволкой на нас смотрит. Улыбается. Чего бы ему нам радоваться? Да и улыбка нерадостная, какая-то довольная, что ли. Без специального умысла сбавляю ход. Само получилось. Не уверен, не разгоняй. «Чего встал? Заезжай давай!» В голосе раздражение, а улыбка с морды не слазит. Что за ахтунг такой? И тут смотрю, рука у него к тянется. Тоже, видимо, сама по себе, без приказа. Просто естественно ему за оружие схватиться, если... Добыча в клетку лезть не хочет. И внутри шевеление какое-то. Видимо, ждали, пока мы к ним заедем, а теперь перегруппируются. Снаружи встречать. Стрелять, уезжать. Блин, надо же так попасть. Попасть. Стрелять не успею, у него ствол в руках уже. А я пока достану, он точно первым будет. Дистанция плевая, не промахнется. Стараясь не выдать своего понимания мимикой, недовыжив сцепление, дергаю ручку передач, типа машина забарахлила что-то. Коробка отзывается протестующим скрежетом. «Потерпи, железяка, я легонько...» перегозовываю еще раз выдаю скрежет. «Сейчас, блин, коробка дурит чего-то», — орув приоткрытое окно. Мужик руку с ружья убрал, но недалеко. Я не громко всем своим. Это засада. Держитесь. Буду рулить резко. Еще перегазовка. Раскручиваю двигатель. Сцепление выжил. Передачу включил. Раз. Два. Отпускаю педаль, дожимая одновременно газ в пол. И выворачиваю руль. Понеслись. С пробуксовкой всех колес. Резина зимняя, мягкая. Срываюсь с места. Машина легко заправляется в поворот. Взрыкивают колеса по трамвайным рельсам. Прощай, шипы, ну да и хрен с ними. Мужик от удивления ружье никак не ухватит, но явно пытается. Черт, у него есть время выстрелить и возможность попасть тоже есть. Нашариваю, не глядя кружку в подстаканнике на тоннеле Полика. Высунув левую руку в окно, кидаю назад с криком «Ложись!». Испугается или нет, хрена узнает, но все же шанс. Машина разгоняется, тахометр переваливает в правую половину шкалы, Скорее руку на руль. Педаль, ручка, педаль, вновь газу. Ну, хрень японская, давай, щелкай клапанами. Назад смотреть уже некогда, скорость растет, а дорога тут сроду нормальная не была. Тоже японская, блин, то яма, то канава. Ну да ничего, все ж под поджерик не совсем паркетный шаркун, потянет. Да жалко, что не тачанка, нет у нас пулемета сзади. Можно бы из автомата, пусть даже через стекло, не прицельно, лишь бы пугануть. Но пока объясню, пока начнут стрелять. Лучше рулить поактивнее, еще пять метров и будет дерево. За него перестраиваемся. В это время что-то ударяет по машине сзади, одновременно с выстрелом. Звонко так, кажется, даже сотрясение чувствуется. Ах ты, сучара, выстрелил таки. Никто не кричит, только что это значит, не попал или наоборот. Не должен был попасть, нет, машина большая, а люди в ней маленькие. Дергаю руль. Дерево уже мелькнуло слева. Впереди другое. Объезжаю его. Сзади опять выстрел. Но удара не чувствую. Промазал. Теперь он уже не опасен. Пока двустволку перезарядит, мы далеко будем. Вот только кто там за воротами нас ждал. Если с автоматом, это даже не как в тире. В тире так не стреляют. Скучно в тире так стрелять. Неинтересно. А до первого перекрестка еще метров тридцать. Долго, блин. Продолжаю разгоняться, хотя уже и тормозить пора бы. Негоночный болид, все же джип высокий, да еще сотню кило лишнего веса мы ему добавили. И почти все выше осей. Повернем или повернемся? Где же у него ручник? Блин, ездить привык, а за ручник на ходу не брался ни разу. Не было надобности. Нашарил, наконец. Сцепление до пола. Тормозом несколько раз с визгом. Скорость уже за полста перевалила. Много для такого поворота. Руль влево, ручник, руль вправо, несет боком оградка, кусты, хилые деревцы. Ручник бросаю, больше газу, еще. визгом резины и хрустом кустов вваливаем на боковую улочку, сразу на тротуар. Мертвяк еще один, с сволочи, весь капот мозгами забрызгали. Все, оторвались от засады, даже если они за нами бросятся, хрен достанут. Торможу, оглядываюсь, три пара шалевших глаз навстречу. Все целы. — Да... фу, вывернулись. — Чего они хотели? — Сашка не понимает. — Понятия не имею. Ограбить, скорее всего. А потом может убить. А может и отпустить. Навстречу вот этим. Киваю на маячащего в метрах в десяти еще одного беспокойника. — Это точно? — Ты сама подумай, если бы нет, стал бы он в нас стрелять. — Нет, наверное. — Ну, уехали, и слава богу. — Надеюсь, мстить мы им не будем? — Иринка расставляет приоритеты. «Мстить нет». «А что да?» «А поучить бы стоило, чтобы не было привычки такой по живым стрелять». Дима просидел весь эпизод живым грузом, и ему это сильно не нравится. «А кому бы понравилось?» «Не стоит все же. Хрен их знает, сколько их там и с чем. Если снайпер на девятиэтажке перещелкает всех». «А к нам они не приедут?» «Могут, и не только они. Сейчас вся сволота повылезет». то они прятались от зомби, а сейчас первый ужас прошел. — И что делать? — Не знаю. — Может, к военным вроде люди нормальные, а докторша ты и вовсе глазки строил? — Я? — Ну не я же. — Солнышко, мне б с двумя женщинами не пропасть, а ты уже о третий, но в целом ход по их мыслей мне нравится. — Ну разошлись, — резюмирует Машка. — Какой пример с вас брать, старшие? «Хороший бери, а плохой не бери. Я трогаю машину. Нечего нам тут прохлаждаться».